глава 26 декабрь 1917 станция дебальцева екатерининская железная дорога Ликующе освобожденно ревут паровозы эшелон из германского фронта с галицийских полей из полесских болот на восток в вагонах зеленых и синих в теплушках солдатские бороды Спанье друг на друге, Давиловка, недели и годы окопов. Площадки, крыши, тамбуры в глухую забурьянили шинелями. По железным путям взбушевавшейся, одичала свободной России, побежала солдатская кровь. Своевольно, домой, к матерям, к детям, к бабам, изнемокшим без мужской ласки и к земле, стосковавшейся по хозяйским рукам. Прибывающей полой водой разбивают пакгаузы, лавки, склады винных заводов, выгребают табак, керосин, сукна, сахар, опиваются, тонут, горят в реках спирта. Уже на каждой станции кумачное полотнище взывает. Вся власть советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вокзал Дебальцевский в ночи обложен родяными кострами. Захлестнут, запружен, солдатским живьем. Махорочный туман висит под потолками слоистым серым сводом. Пол, как микиной на гумне, засыпан курками, черной лузгой. Семечки жареные. Подходи, господин гражданин. Диагональный шевеот, трико в английском стиле. Асмоловские, асмоловские. «Подкладка, чистый шелк, да ты пощупай, дворянка носила, судьи мирового супружница!» В базарном давки, ловя мальчишек-папиросников, с налета, ударяющихся в ноги, толкается высокий офицер. Да, офицер, которому бы лучше сжаться, как палый лист по осени, в комок, в смирение, протянутой за подаянием старушечьей ладони. Но его, видно, издали, сразу... Курпейчатый, папайхе на бикрень, в защитном полушубке с венгерскими шнурами, в гусарских краповых чекчирах с пазументами. Да и если бы был в порыжелой шинели, в опорках, все равно бы магнитил косы сторожки взгляды, застряя их злобой и потребностью выместить все былые обиды. Офицер ведь угадывается по тому, как выглядит человек, потому как идет, а уж потом по-остальному. Погон на нем нет, но он чувствует их, словно выжгли таврами на нем. Через них-то, погоны, он и был пришит к миру. Чувство было такое — затрещат на плечах, и весь мир разойдется, слезет с плеч, словно ветхий зипун. Перепрыгнул в другую среду, да выходит, вот так и застрял на границе двух классов, став чужим для солдат и не сделавшись равным своим в офицерском сообществе. А теперь подавно, кто он, чей, для чего. И как будто в издевку над ним, леденевым, Рванул хрипящий меха трехрядкий инвалид и завел нарочито над откуда-то из самого нутра идущим голосом, как будто злобно расстравляя незаживающую кровяную боль, со сладострастием вмещая в песню стон всю безысходную тоску посломленной своей пропащей жизни. «Буду жить один на свете, всем ненужный, всем ничей». Леденев протолкнулся под черное небо, глотнул живительный морозный воздух и услышал. — Шамполов ему, мать его, так, как они нас гоняли! У темной махины погауза, подсвеченной пламенем многих костров, с полдюжины солдат волтузили кого-то одного, от них неотличимого. «Братцы, вы же русские люди!» — крикнул вдруг, хохоча, избиваемый, и моля, и, казалось, уже издеваясь над собою самим, и голос этот, интонация, показались Роману знакомыми. «Не ходи!» — пробежал по хребту холодок, но он сделал шаг и другой. Не то на показавшийся знакомым голос, не то уж злобная решимость подтолкнула — Сродни тому изгальству над собой, что было в песне инвалида. Пришибут, так туда и дорога, пропадай, росничей. — Оно ну, стой! — крикнул в спины, засовывая руку под полу раздернутого полушубка и сжимая шершавую рукоятку нагана. Гляди-ка, братцы, еще один вылез! гоготнул кринастый солдат, с блудливо извивавшейся улыбкой, выдергивая шомпол из-под черного винтовочного дула. Иди, иди сюда, ваш броть, сейчас мы тебе пропишем за компанию. Ты, братец, погодил бы акафист мне читать, ответил Роман, идя на солдата. Очень мне интересно, за что вы его! И кивнул на упавшего в снег офицера, не разглядев его лица. Растолковал бы мне такому непонятливому. — За что? — сипатый голос взвился в злобе. — На спину мою хочешь поглядеть твое благородие? До сей поры не заплыла, до души просекли, На последнем суде гореть будет. Вот через это я и буду с вас, офицерьев, Последнюю шкуру спущать. Я, что ли, велел тебя пороть? Или, может, он? «А ты будто добренький был, голосок-то вон, слышу, прорезался, смирно, как глядишь, хам такой раз такой. Вот так я теперь и гляжу на вас всех, через нашу солдатскую жизнь, через шкуру свою. Ты на голос меня не бери, ты теперь убирай его, голос, а не то с горлом вырвем». «Да что ты с ним, как поп на проповеди! Станови его рядом и вся недолго!» — крикнул рыжий щетинистый лопоухий солдатишка. «А ну стоять! Сюда смотри!» — тряхнул Леденев черным дулом нагана, наставленным от живота. «Из кого одного сделать двух? Вякнет кто до своих? За раз всех окрещу!» «Ты сначала послушай меня. Я офицером не родился». И пароли меня в батраках, надо думать, не меньше тебя. Боевые отличия, слышал такое? Кровью выслужил Чин. Они, эти офицеры, тоже разные бывают. Ротный твой тебе шкуру дубил, так ты его и ищи поквитаться. А этого за что? — Все вы, офицерья! — стравил сквозь стиснутые зубы коренастый. Ну, заладила сорока Проякова. Всех офицеров на последний суд? «А ты кто? Господь Бог?» «Народ нынче судит», — вякнул плюгавый. «Так и я вроде тоже из тех же ворот. Тоже, стало быть, право имею судить. Для чего революция-то? Я мыслю так, чтобы никого уж под горячие не клали. Виноватый — ответь. А ни при чем — иди своей дорогой. Если с властью советов, конечно, согласны. А вы чего творите?» Выходит, время ваше так сами дурноедами заделались. Так чем же вы их лучше, тех офицерьев? — Ты б наган убрал от греха, а, ваш броть? попросил коренастый, впрыснув в голос угрозу. — А не то ить пальнешь, так и сам никуда не уйдешь. Вон сколько! Сдается мне по разговору ты и вправду из нашего брата. Да только больно круто заворачиваешь... «Ну как тебя такого по не приголубить? Ты б нынче, господин мужик, держал себя поаккуратнее». «А что ж, и уберу», — ответил Леденев. «Охота нам друг дружку гробить, когда до дома тьфу осталось. Только вы мне сперва офицера отдайте. Считайте, беру я его на поруки». «А это ж по какому праву?» «Так я ведь председатель полкового комитета». Считай солдатский депутат. Мандат показать. Чудной ты, однако. Ведь он к Каледину как пить дать пробирается. А может, и ты с ним туда же этот мандат? Ну, а куда ж? На дон и правлюсь. Рожак я тамошний, с подманыча. А что, он тут к Каледину едет?» — кивнул на сжавшегося сидя офицера и обомлел от неожиданности. «Точно». Яворский собственной персоной. Так ить и моря не вычерпать. Казачьих эшелонов сколько пропустили. Да сколько офицеров с ними? Вот то-то и ба, что все уже там, кто на советы зубы точит. Охота вам осметки подбирать. Эти правда. Черт с тобой, проваливайте. Нынчу уж все одно вашей воли офицерской не будет. Да уж смотри, не попадайся больше никому. Они то и сведут в штаб Духонина и на мандат не поглядят. Солдаты с Горблина, несыто, волчьей цепкой потянулись к костру. А Леденев вцепился взглядом Виктора. «Рома!» — выдохнул тот, растягивая рот в болезненные улыбки, словно стыдясь, что Леденев увидел его жалким и запомнит таким навсегда. «Скажи мне, пожалуйста...» Ты человек? С лба кривым, ветвящимся напеносе ручьем стекала кровь. Тоскливо изнуренные миндалевидные глаза смеялись. А то кто же? На, снега чистого, утрись. Леденев опустился на порожке по гауза, взял пригоршню колючей снежной пыли. Не знаю. Божий зверь, господин волк! Когда нужен, являешься, загрызаешь врагов. А ты чего полез-то? Клятву вспомнил, а может быть, из офицерской солидарности? Да шут его знает. Слышу голос, как будто знакомый. Ты смерти совсем не боишься? Почувствовать себя хотел. Я нынче будто недобитый. Был георгиевский кавалер, офицер. А за раз кто, и не пойму». Вон Ленин всю Россию требухой наружу вывернул. Кто был ничем, тот за раз, вишь, свою волю диктует, а я, как мертвый, ни при чем. Да ты мою жизнь сейчас уберек, разве мало? Есть, есть в тебе сила, прав был Гродгус покойный. И время сейчас, Рома, тоже твое. Это какое ж время? Эшелон мы с тобой пропустили на Зверево, — Вот, брат, какое! — усмехнулся Еворский, оттирая лицо и отшвыривая покрасневшую пригоршню снега. — Веришь, нет? Трижды с поезда спихивали. А ну, пшел, не возьмем, топай ножками. «Хамы — Хамы, произнес он излюбленное офицерски-дворянское слово с наигранным остервенением, как бы тоном насмешки над собою самим, произносящим хамы с неподдельной ненавистью. «Тебя-то попробуй спихни. Да и свой ты им, свой хоть какие погоны на тебя нацепи. И говоришь уже, как цицерон, тебе б на митингах». Так весь последний год только и делали, что языками чесали. Слушали, постановили. Пулеметных патронов столько не израсходовали, сколько слов понасыпали. «Ах да, ты ж теперь председатель!» — И скольких же вы офицеров в своем комитете приговорили к справедливой каре, так сказать? — А вот ни единого, — усмехнулся Роман. — Офицеров у нас до конца почитали. Полк такой, старый закваски. В царя-то, конечно, давно уж не верит никто. А их за что давить? И спины же друг дружки берегли. Не забывается такое. — Никогда, — покривился Яворский. до сей поры помнили крепко. У нас в председателя Барбовича выбрали, самого командира полка. Да тот отказался. Я, мол, не Керенский. Моё дело рубить. А дальше, как временных скинули, стена между нами на вроде могильной плиты. На то мы распустились. Офицеры своими путями, а мы по домам. — А ты-то куда? — Я домой, как видишь. — Пойдем уже. Холодно, — сказал Леденёв, подымаясь протолкались в вокзал и уселись в свободном углу. — Ты заметил одну удивительную особенность, — сказал Еворский, закурив. — Как только совершилась социалистическая революция, везде завоняло дерьмом — в парадных, на вокзалах, в подъездах, из всех щелей. Столько было провозглашено человеческих прав, а человек прежде всего воспользовался лишь одним — Повсюду навалить, где только сможет. Но в окопах, что ж, не воняло. Ну, и из этого, конечно, следует, что надо было то окопное дерьмо сюда натащить, в свой собственный дом, усмехнулся Яворский. А по-твоему, что же? В себе надо было держать. По мне, так чем народ кормили, то нынче из него и полезло. В том самом и держали, господа, нас по самую ноздрю. Чего ж теперь девица, что каждый говном норовит заплатить? А! -а, -а это получается, по-твоему, народ из праведного гнева нынче гадит, и, пачкая говном господские ворота, тем самым воскуряет фимям своей свободе. Не пойму я тебя, Рома. Ты что же, и впряь в большевистскую веру крестился? А тут уж крестись не крестись, а все одно теперь по-старому не будет. Любого возьми, кто, сытым отродясь себя, не помнит, да собственной земли не видел ни куска. Он нынче равенство потребует. Земли. А чего же? Со всякого, стало быть, у кого ее много. Не отдадите — сами заберут. Загадка ты, Рома. Сам для себя загадка. С одной стороны, это будто за равенство с другой же упорно цепляешься за все, что возвышает тебя над остальными, за силу, за власть. Ты хочешь других подчинять, потому ты сейчас и пошел на толпу в одиночку, почувствовать себя, как ты удачно выразился, потому что без власти ты и вовсе не ты. И что самое главное, ты имеешь естественное прирожденное право на власть. Есть люди... Рожденные повелевать, но это по крови не передается, вернее, передается не всегда, неважно, кто ты, дворянин или мужик, а есть, наоборот, такие, которые самой природой предназначены повиноваться, ходить в ярме, да-да, в ярме или в строю, что несколько облагораживает человека». Из этого-то, брат, неравенства никто и никогда не выправит, как землю не краи, и барские усадьбы не загаживай. А уж себя-то ты, конечно, господином полагаешь. Не хочешь отдавать ни власть, ни землю, потому и на дон пробираешься. Припозднился я на дон. Видишь, как провожают меня. Надо было мне раньше решаться, целей бы был. А все почему все потому, что много думаю, как наш из веков говорил. уже он-то не колебался, с Корниловым был с первых дней. Корнилов, как узнал про наше героическое бегство, так сразу всех к себе и вытребовал, и Женю, и меня, и Тимира со всеми текинцами. Так стал быть вы вместе. Физически вместе, а вот душою, брат. Мы в Быхове сидели под арестом вместе с Лавром Георгиевичем, а Тимир сторожил нас. Когда бы не он, то есть не его текинский полк, солдатня бы нас там на штыки подняла. Для них, текинцев, так все просто, что аж завидно мне. Корнилов, повелитель, князь, ула, бояр. И все они пойдут за ним в огонь и в воду. Помнишь, как говорил Бекбазаров? то кинет клич за воскрешение царя из мертвых, затем и пойду. Я, брат, все думал, за что воевать. Есть у меня такое право, а главное смысл — цепляться за власть, за имущество, за отцовскую библиотеку. Ты ведь тоже хотел почитать наши книжки, и тоже, разумеется, имеешь право к свету знаний тянуться. А голодные — требовать хлеба. Мужики — Передело земли, рабочие и завода. А раз мы, собственный народ, не слышали так долго, то, пожалуй, их и вправду теперь по заслугам в дерьме. — Так зачем же ты едешь? — перестал понимать Леденев. — Я, Рома, не приемлю равенства. Да и не я. Меня никто не спрашивал, устраивает ли меня Господнее творение. Сама природа не приемлет, создав людей вот именно неравными и обрекший овец на закланье волкам. А я всего лишь исполняю ее волю. Я жить хочу так, как дано мне. Царем так царем, коль рожден таковым, а рабом к рабом. Ты пойми, все равно же придется кому-то рабом жить. Это несправедливо. Но у природы нет для человека справедливости. У нее есть как есть». А большевики хотят идеала, они всю жизнь, какая есть, не любят, не принимают Божий дар, хотят Создателя подправить. Весь мир насилием мы разрушим, изнасилуем жизнь. Мы, дворяне, конечно, секли народ розгами, да только разве той розгою достанешь до хребта, переломишь его хворостиной-то». Они с ваших спин розги сняли, а наложат уж молот железный. Перековывать будут, пока кости не треснут. — Нас зачем, мужиков? — засмеялся Роман. — Они, большевики, неужто сами власть забрали? Да кто они такие, чтоб самим? Народ и вознес, потому как увидел, вот где кто понимает нужду и рабочего, и мужика. — Ты, Рома, прав. Но ты и ошибаешься. Вот как раз мужика-то и надобно перековать. ну вот смотри, вы, мужики, сильнее нас, дворян. К природе вы ближе. А если вы ближе к природе, то и к неравенству вы ближе тоже. Вы, брат, на самом деле много больше, чем мы эгоисты. Мы ведь последние сто лет искали идеал. Все думали о том, как жизнь переустроить. Для всех лучше сделать. Прогресс избавил нас аристократию, отдела выживания, от каждодневной драки за свои естественные интересы, которые у нас такие же как и у вас. Мы оказались в положении волков, зверинцы, разучились охотиться, попали в полную зависимость от вас, мужиков, которые все это время прокормляли нас, даром, что наша клетка была золотой, а вы не доедали. Вы нас освободили от борьбы за жизнь, а человек, свободный от нужды, Начинает витать в импереях, ну, то есть думать слишком много, что он такое и зачем пришел на землю. А кто много думает, тот уже мало держится за жизнь. А вашим, Рома, смыслом как было, так и остается выжить, бороться за хлеб, а там и за лучший кусок. Мужик ведь жизнь руками щупает, своим животом понимает ее через хвост своего же быка, и он этот хвост так просто не выпустит». Он, может, и не против, чтобы у соседа-бедняка коровенка имелась. Но только своей-то коровы ему не отдаст. Коль корова одна, как ее поделить? По Соломонову решению, шашкой напополам, коровы нет ни у кого, обоим не обидно. Равенство. Так много ли ты знаешь мужиков, согласных на такое равенство? свое отдать и пользоваться общим. Ну вот, как-то по очереди. Так что это не нас, а вас, мужиков, переделывать надо. А уж тебя, мой милый, подавно. Любого, кто хотя бы на единый волосок возвышается над средним уровнем, над слабейшими, над заурядными, над да всеми обиженными. Ну а кто не обижен, вокруг погляди, ведь каждый на свой лад несчастен». Я вот в дикой природе, пожалуй, и дня бы не выдержал, и до России бы из плена никогда не дошел, когда бы не было тебя. Ты, брат, мне можешь голову срубить, а я тебе нет. Так стало быть, я уже оскорблен твоей силой, а ты, в свою очередь, обижен моей образованностью. Ну вот и будут нас большевики равнять через такую, может, кровь, какую мы... Смешная горстка паразитов и за тысячу лет из народа не высосали. Крови ты не боишься, кровь — твое ремесло, естество. А себя потерять со своим естеством? Насчет этого, как ты согласен, чтоб каждый себя потерял такого, каким его создал Господь? Пойми, что ненавистное тебе неравенство необходимо для существования всего и вся... Мужик пашет землю, и тем и хорош, что он на своем месте. Мы — ваши захребетники, но именно наша в шести поколениях сытости дала нам возможность понимать красоту. А ежели бы все были сытые, тогда бы все и понимали. Слыхал ты, в Петрограде толпа громила булочные — Так все пирожные, трамбле и сливки-шашечки и ромовые кексы растоптало. Они ведь хлеб искали, черный хлеб. Спрос на возвышенное возникает лишь тогда, когда все сласти в булочной уже перепробованы, когда ты, попробовав и обожравшись, можешь их презирать. А для народа вся культура — это граммофон и чай с лимоном на балконе. Для вас культура — это что бы, как у нас. А у нас, брат, не это, не кисейные зонтики и не пожарские котлеты в кружевах, ни одно только это. У нас в небели меркнет звезда и все прочие тихие песни. И мы бы и хотели с вами всем этим поделиться, но это так быстро не передается. Легче воду носить в решите. Не будет нас, никто не понесет и никому не передаст. Ты знаешь, почему нет рая на земле? Потому что в районе какая уж жизнь не была бы возможна. Жизнь, Рома, была, есть и будет, тяжела и страшна для всех, для голодных, для сытых, потому что и сытым приходится умирать. Иначе бы не было смысла ни боли, ни счастья. Никто бы уже ни к чему не тянулся, ни рос, а этого не надо». «Природе Богу не надо, ведь не расти, брат, — это смерть!» Яворский наконец-то выдохся, и, заглядывая Леденеву в глаза, как смотрит зверь на человека сквозь решетку, показалось, уже безнадежно спросил. «Поедешь со мной, на дон?» «Так вроде уж едем». «Ты понял, о чем я?» «Что, без меня уже не войско?» «Да как тебе сказать?» За кем мужик пойдет, того и будет вверх. А мужик пойдет за такими, как ты. Куда ты поведешь? К нам, офицерам или к большевикам. Сказал же, твое сейчас время. Не понимаешь? Да все ты понимаешь, как собака. Сказать только не можешь. Измени. Ты еще не решил, за кого ты, а все уже делаешь правильно. Ты мне это сейчас показал. Сейчас, братец, время народных вождей». Людей сильной воли, которым инстинктивно подчиняет толпа. Кто был ничем, так это у большевиков, — засмеялся Роман. У них берутся люди, бог знает откуда. Кого рабочие, солдаты выбирают. Стал быть, мне, если так рассудить, надо к ним прибиваться. Не сегодня, так завтра и мы осознаем потребность в вождях из народа. Ты что же думаешь, Корнилов привлечет к себе кого-то, кроме горских офицеров? Ты думаешь, 40 казачьих полков устремились на Дон воевать за царя или, может, за старый порядок? Да домой побежали они, к бабам, к детям, к земле, о чем всю войну и мечтали. До да половина казаков, а то и большинство сейчас за Ленина. Большевики им обещали мир, немедленный и окончательный, а Корнилов за старое, за войну до победного». Казакам это вот где! На что же вы надеетесь? Надеяться нам, Рома, не на что. Разве только на ваше прозрение. Погляди, нынче все вон вокруг обнимаются. Казаки с мужиками, крестьяне с рабочими. Только нас отовсюду и гонят, как бешеных собак. А вот начнут большевики свои порядки устанавливать, протянут казачьим владением руки, тогда и начнется... Встрепенется казак, встрепенется хозяин зажиточный. Дорогие родимые большевички, что ж вы делаете? Мы вроде так не договаривались, чтобы землю у нас отбирать. Очнуться, да может уж поздно. И наша беда, что мы вам ничего не можем объяснить. Не нам, изнеженным салонным мастурбаторам, заклясть народное восстание. — Вот и выходит, что какой-нибудь неглупый Есаул из простых казаков или выбившийся в офицеры мужик может больше, чем все генералы. Ты, Рома, можешь говорить с народом на его языке о земле, о мозолях, о хлебе. Ты — сила, магнит. За тобой пойдут. Ну, скажи что-нибудь. Да вот, думаю, зря тебя выручил. Не знал, что агитацию такую разведешь. Одно знаю твердо: за казачье имущество убиваться не буду, и за всей их земли ни куска моей нет. Они мне родня, что волку собака. Свое добро пришли стеречь, а мне бы свой кусок наоборот урвать у школе на то пошло. Да и не пойму я тебя. Вот ты вроде винишься, что мужика за человека не считал, нос от нас воротил. А тут же и обратно выворачиваешь, что мужик для тебя все же не человек. Страшный, темный, глупой, вроде дикого зверя, который за тобой погнаться может, да задрать. Дать такому права, а тем более власть, и он с собой, как сорная трава, всю землю заплетет. А кто ж ее пашет? Не мы, мужики, на чем вся ваша красота стоит? А ты как рассуждаешь? Ты, мол, и рад бы с нами поравняться, да уж где нам понять всю твою красоту? Ну, вот и ты обижен, брат, и требуешь равенства там, где его быть не может. Ты уж прости меня, но по сравнению со мной ты и вправду невежественен. Ты кончил церковную школу и с грехом пополам знаешь русскую грамоту, а хочешь понимать стихи. Да и на что тебе стихи? Тебе давай стратегию фон Шлиффена и Мольцки-старшего. Хочешь, дам тебе книжки? Да я бы рад, только боюсь, что всю мою библиотеку в Петрограде давно уже на самокрутке извели. Все, Рома, нету книжек. Вы не стихи хотите понимать, а чтобы их никто не знал и не читал, чтобы не было нас, понимающих. — Ну вот, — сказал Роман уже со злобой, — опять мы не люди, а ты человек. Об чем разговаривать далее? Погон это я выслужил, а своим вам не стал. Вроде и с уважением, да все кубыть испачкаться боитесь, за ручку со мной здоровысь. Кажись и на равных, а все как с уродом на ярмарке. — Смотрите, мужик, раскоряка вонючая, а вот и тоже офицер. Порядочно служит и даже разговаривать умеет. Один раз высказал неглупое суждения Примерно того же порядка, что и мы в юнкерах. Э, господа, да он почти как мы. А я не хочу быть почти. И кончим на этом. Нет, ты послушай. Ты человек самолюбивый. Ты хочешь развиваться, постигать и достигать, но ты хочешь все и немедленно. А так не бывает. Командовать взводом и даже эскадроном, думаю, ты можешь. Разворачивать строй и равнять по уступу, но можешь ли ты карту начертить в двухверстном масштабе и радиусом 200 километров, считая центром круга и так далее? И ты хочешь быть равным? Кому? Барбовичу своему? Брусилову? Пускай отдадут тебе полк, дивизию, армию, фронт, и ты покажешь миру невиданную красоту? Нет, милый мой, на этом уровне ты слеп, как народившийся щенок. Это я у вас, щенок, а попаду к большевикам, так у них буду зверь пострашнее волка, — сказал Леденев, не шутя, не то чтобы бесповоротно убежденно, как бы сам вникая в смысл сказанного, в путеводящий голос своей темной крови. Тулону, значит, своему идешь, сказал с какой-то жалостной покорностью Яворский. Так что же, конец клятве, верома. Распался наш союз неразделимый вечен. Еще раз встретимся, так все уже, врагами. Поглядим, когда встретимся. Спустя два часа оба влезли в вагон эшелона, идущего в Миллерова. Ты сказал, к бабе едешь. — Это была фигура речи или правда к жене? — полюбопытствовал Яворский, притиснутый к Роману носом к носу. — Правда. Сам удивляюсь. — На ком же женился? Не на той ли сестре милосердия? Ася, кажется, да? — Опять угадал, — ответил Леденев, и сердце у него сдвоило.